Катерина Темная Отработка: Адептка Тайла или как влюбить инкуба. Отработка 1. Пожухлый том. Я беспросветная дура. Как меня еще земля родная носит? Я на ее месте прикопала бы по-тихому, чтобы картину мира не портила. Ну или образумила. Хотя меня и образумить, что-то мне в это мало верилось. А теперь адептка Тайла, я хотел бы услышать подробности из уст самого декана, это звучало как угроза. Я сглотнула. А ведь все было так хорошо, пока я его не встретила. Да, я влюбилась в собственного декана. И ладно, повздыхала бы по нему Тайком, как остальные адептки. Через декаду другую переключившись на нового красавчика. Нет. Я втюхалась по-настоящему. И все бы ничего, если бы вчера на лекции по росоведению я не узнала, что инкубы, коим являлся мой любимый декан, прекрасно чувствуют подобные эмоции по отношению к себе. То есть получается, что магистр Дин с самого начала знал о моих чувствах к нему. И сейчас знает Смотрит на меня своими пронзительными серыми глазами и знает. Знает, демон и его раздири. Чен, требовательно. Простите, магистр Диэн, но я как слуга своей госпожи без ее разрешения не могу вам ничего сказать по этому поводу, ответил, стоявший рядом со мной оборотень. Ага, и еще бы он стал рассказывать. Ведь завалиться в драконий бар было его идеей. Так кто из нас больше виноват, что мы немного пошалили? То есть по поводу нескольких сожженных зданий, включая городскую библиотеку и публичный дом, а также заявлениях граждан о танцах на крышах их домов, вам сказать нечего? Декан жестко усмехнулся. О нет. Когда он так делает, то быть беде. Для адепта, конечно, а не для него. И скажите спасибо, что никто не пострадал. Хотя я даже не знаю, кого вам нужно благодарить: богиню удачи или новую портальную систему пожарной безопасности. Несколько ехидно. Вы хоть представляете, в каком виде оказались некоторые жители на улице? А сколько книг, чья защита не выдержала мощи огня, вы уничтожили? Я еще больше покраснела от стыда. Шену зрелище с публичным домом понравилось, а вот мне нет. Да и я так плохо видела под градусом, что разглядеть с крыши соседнего уцелевшего здания не смогла. Я понимаю, что городские власти не особо устраивают горожан, но разрисовывать портрет града-правителя это как минимум недостойно адепта Академии стихий, а как максимум карается двумя декадами заключения под стражу. Хорошо хоть отговорил от Шена кое-что неприличное там малевать, и в итоге он только подрисовал усы, бородавки и рога. Вчера было очень смешно на это смотреть. Сейчас мне что-то совсем не весело. А если представить, сколько срока прибавят сожженные здания к этим двум декадам Не знал адепт Кэтайлы, что вы столь ведущий в мужской физиологии. ухмыльнулся декан. Хотя после вчерашнего, вами же и устроенного представления, удивляться нечему. И перед нами материализовался тот самый портрет, на котором я гневно посмотрела на Чэна. Оборотень сделал вид, что он тут ни при чем, и отвернулся. А Хунгат Все-таки пририсовал кое-что неприличное. И когда только успел расколдовывать магистра бытовой магии я буду, декан поднялся со своего шикарного кресла. И зачем вам понадобилось, чтобы он исполнил стриптиз на главном полигоне? Не хватает острых ощущений? Сходили бы в сожжённый вами публичный дом. Вопреки поверью, что бытовые магии — это какие-нибудь выжившие из ума старички, которые решили заняться столь бесполезной штукой под старость. Наш магистр бытовой магии был высоким, статным мужчиной, который обаятельно улыбался и таскал к себе в кровать адепток, часто даже не по одной. От него тоже многие тащились. И, кстати, утром мне пришло много благодарностей от восхищенных зрительниц. Но больше всего меня удивило это. Ухмыльнулся декан, достал из ящика конверт и подошел ко мне. Возьмите, адепт Катайлы. Он стоял так близко, что мое сердце грозило не выдержать. Демоны и ведь чувствует, знает, что я готова сейчас полжизни отдать хотя бы за одно прикосновение. Дрожащей рукой я взяла конверт. И под пристальным взглядом нашего декана, явно не собирающегося отходить, аккуратно достала и развернула письмо. Шен даже подался ко мне, нагло подглядывая. "Читайте вслух", адепт Катайла грозно сказал декан. "Это приказ". Я сглотнула, но противиться приказу магистра Диена равнозначно самоубийству, а я пока что очень хотела жить. Уважаемый Нергден, декан факультета защитной магии Академии стихий. Мы, шестая стая Драконьей долины, от всех входящих в состав стаи драконов, просим вас не разрывать сердце горячо любимой нами адептки Миантайле на части. Разрыв сердца в 99% случаев грозит летальным исходом. В связи с чем Мы просим вас обратить на адептку особое внимание, свойственное вам как инкубу. Я даже запнулась, чувствуя приближающийся ко мне полный пипец. В случае смерти адептки Тайлы, шестая стая стае драконьей долины, обязуется сжечь не только столь нелюбимой адепткой Тайлы городскую библиотеку и оскорбивший ее почетного хранителя публичный дом. Но и остальные здания города и академии стихий. С надеждой на понимание, шестая стая Долины Драконов. Внизу стояли печати стаи и главы рода, подтверждающие серьезность заявления. Рядом пытался сдержать ржать Чэн. Его плечи мелко подрагивали, он даже рот закрыл рукой, чтобы скрыть улыбку. Вот с и Я со всей силы наступила ему на ногу. Парень ойкнул, вспомнил, где находится, и заткнулся. Я боялась поднять глаза на декана. Медленно сложив письмо, убрала его в конверт и неуверенно протянула обратно. Мужчина забрал у меня причину моего стыда своими длинными красивыми пальцами, после чего отошел. Я все так же стояла, опустив голову и глядя на носки своих черных сапог. Что же мне с вами делать, адепт Катайлы? спросил магистр Ден. Я должен отправить вас к ректору. Но учитывая причиненный городу ущерб, вы будете отчислены сегодня же и направлены отсиживать сначала две декады в темнице, а затем суд, где вам дадут примерно еще пару лет. Сумму за ущерб, которую вам придется выплатить городу и его жителям, вы без моих подсказок можете себе представить. Вчера мне не казалось, что все настолько серьезно, а о подобных последствиях я даже и думать не могла. На глаза навернулись слезы. Только не отчисления. Я в эту академию попала с третьего раза. Честно отучилась три года и намеревалась учиться еще два, чтобы получить диплом и стать квалифицированным счетом. Ваш отец, конечно же, не даст вам сесть даже на эти две декады и заберет на родину, заплатив любой штраф поверх остальных обязательных выплат. Но вас все равно отчислят без права на восстановление, продолжил декан. Вы этого добивались? Я молча вытерла слезы, чувствуя себя униженной и растоптанной. Хотелось сбежать. Куда-нибудь подальше, только чтобы не слышать этого ледяного тона и не видеть презрения, которое наверняка сейчас есть в глазах преподавателя. Это же насколько я отчаялась, что вчера с пьяну все драконом выдала. Обычно я так не болтаю и не устраиваю подобный хаос. Я не слышу ответа. адептка Тайлы. довольно резко. Нет, всхлипнула я. Прекратите реветь. Хорошо. Но несмотря на мои слова, слезы покатились еще быстрее, заставляя меня каждую секунду смахивать их рукой. Чэн рядом успокаивающе коснулся меня магией, стараясь выровнять эмоции и унять головокружение. Никогда не понимала, как эмпатам удается крутить чувствами. Хотя сейчас что-то не шибко действовало. Адепт Катайлы повысил голос декан. Отработка до конца года каждый учебный день будете являться после пар в мой кабинет. Я опять всхлипнула. Хоть выходные оставил. Идите уже устало вздохнул магистр Дин. И не советую в ближайшее время выходить в город. Я, не глядя на него, поклонилась и вылетела из кабинета, направляясь куда-нибудь только подальше от учебного корпуса, от кабинета декана и от него самого. Позорище какое! И как же стыдно! Надо же было учинить такое. Да я в жизни так масштабно дел не творила. Пока я неслась по коридорам, не видя ничего за пеленой слёз, обиды и стыда, сзади бежал Чен, выкрикивая: "Осторожно! Женская истерика, сопли, слезы, неустойчивая магия, полный набор, способный снести все на своем пути". Резко схватив ничего не ожидавшего адепта, попавшегося ему на пути, оборотень прихрипел: "Бегите, глупцы!" Сейчас мне было даже не обидно. И в отличие от него, ни разу не смешно. Путь мой закончился, когда я с силой врезалась в неожиданное препятствие, больно ударившись обо что-то твердое и холодное. Подняв заплаканные глаза, увидела удивленного Кемна. Он обхватил меня руками и выставил назад ногу, чтобы мы оба не грохнулись. На груди адепта красовался крупный круглый медальон. Чей рисунок наверняка отпечатался у меня на лбу. Эй, Ми, ты чего? спросил Кем. Ну-ка, пойдем поговорим. А вы пошли прочь. Кыш, орда любопытная. Адепты цыкнули, хмыкнули, фыркнули, но начали расходиться. Кем наслушались. Он был большим, сильным и умным. С таким попробуй не посчитайся, потом сам не досчитаешься нескольких зубов, а их восстанавливать очень неприятно. Тем более он учился на факультете боевой магии и мог любому навалять. Затащив меня в ближайшую пустую аудиторию и усадив прямо на преподавательское место, парень протянул коробку салфеток, которую нагло стащил прямо из чьих-то магистерских запасов спрятанных за кафедрой. После того, как я взяла упаковку, громко шмыгнув носом, он повернулся к Чэну. Блохастый, чего это с ней? спросил Кем. Ну хватит тебе, обиделся оборотень. Один раз всего было, вывел я их. Не суть. В СМИ, что случилось? Это из-за того, что она заколдовала бытовика или из-за того, что сперла у нашего декана скипетр? Слезы высохли за секунду. Глаз нервно дернулся. ш дёрнулся. Что и у кого я сперла?» пропищала. Я видел, как ты тащила из комнаты магистра Гренда его любимый скипетр. Это было круто. и как он только тебя не заметил, Удивленно спросил Кем. Сначала академия чуть вздрогнула. А затем, разносясь по всем помещениям громким воплем, раздалось злое «Адептка Катайлы срочно ко мне в кабинет магистра Гренда. Он, видимо, поставил маячок на свое имя и на слова типа красть, воровать, чтобы поймать вора, когда он будет об этом говорить. Теперь мне точно конец. Убейте меня, взмолилась я. Я сказал быстро, рявкнул декан факультета боевой магии на всю академию. Договорившись с кем нам встретиться позже, если выживу, я вместе с Тшеном отправилась на собственную казнь. Не хватило мне люлей от своего декана получить, так теперь от чужого получу. И самое паршивое, что я ну абсолютно не помнила ни про какой скипетр. Я о нем даже не знала. Кабинет магистра Гренда находился в точности под кабинетом магистра Диена. Мне потребовалось всего лишь спуститься на этаж ниже и пройти левое крыло. Около двери стояли перепуганный привратник и напряженный магистр Эйн, глава безопасности академии. При виде меня они оба нахмурились и скрестили руки на груди. Я была остановилась, но Чен, шепча позади, Легко подтолкнул меня вперед. "Я с тобой, Ми, я с тобой", тихо сказал он, "что бы ни случилось". Меня это немного подбодрило, и я опять направилась к кабинету, игнорируя недовольные взгляды. "Не стыдно?" спросил привратник. "Я ничего не делала", уверенно. "А ты сначала докажи", упер руки в бока дедок. "А вот и докажу". Я толкнула дверь и без стука зашла в кабинет. Магистр Грент о чем то спорил с магистром Диеном, активно жестикулируя. Я их не слышала из-за полога тишины, но отчетливо видела ненависть в глазах декана боевой магии и раздражение в глазах декана защитной магии. Я склонилась в поклоне и осталась стоять так, дожидаясь разрешения выпрямиться. Шэн сделал то же, остановившись рядом со мной. Врождая этих двух нелюдей, началась задолго до моего поступления в академию. Когда я пришла, меня сразу же предупредили, что лучше не находиться рядом с магистрами, если они столкнулись друг с другом. Декан факультета боевой магии ненавидел нашего декана с такой силой, что наши проклятийники И еле успевали снимать его ненамеренное проклятие, направленное не только на магистра Диена, но и на его адептов. Отлично. Теперь я не только стою рядом с ними, но и явно являюсь причиной их спора. От кого мне достанется больше? Меня точно отчислят. И будут правы. Я всегда держала себя в руках и никогда не устраивала пьяных выходок. Но то, что было вчера, Непрофессионально. Демоны с тобой, прорычал магистр Грент, Прошел мимо меня, злобно сверкнув глазами, хлопнул дверью и ушел. — Выпрямитесь, вздохнул наш декан. Я хотя и встала прямо, но глаз не подняла. Выходные отменяются, скрестил руки на груди магистр. На них ваша отработка будет начинаться в девять утра. «Все ясно. Удивленно посмотрела на мужчину и неуверенно кивнула. Идите. Холодно, без единой эмоции. Отрабатывать начнете с завтрашнего дня. Я опять поклонилась, переглянулась с не менее удивленным чёном и вышла из кабинета. Главы безопасности и превратника тут уже не было. Странно. Я была уверена, что меня очистят. Нет, конечно же, я безумно рада тому, что влетела лишь на отработки, но меня даже к ректору не отправили. В этот раз решила пойти прямиком в общагу. С кем нам встречусь перед отбоем, а пока что посижу по-тихому, подумаю, поплачу, пострадаю. Что там еще делают бедные девушки с разбитым сердцем и напрочь разгромленной репутацией приличной адептки? Утро встретило меня омурчанием. Я медленно гладила белого кота, улегшегося мне на грудь, и думала о том, что сегодня я не только встречусь с обоими магистрами на парах, но и пойду на отработку к одному из них. А если меня все таки сдали ректору? И как все уладили в городе? Связаться бы с драконами, сказать, что жива, поблагодарить, что ли. «Чэн, слесь сказала я. Мне собираться нужно. Кот проигнорировал мои слова, лишь слегка дернув хвостом. И это слуга, скорее наоборот. Это же я его тут наглаживаю. Чен протянула. Дверь в комнату чуть не слетела с петель, явив мою наипрекраснейшую соседку. Эльфийка поправила выбившийся локон, смешно сморщила носик, закатала рукава. И уверенно направилась ко мне. О нет. Только не А ну, вставай, рявкнула она своим мелодичным голосом. Ты опять опоздаешь, Мен. «Пойдем уже, сколько можно тебя будить. Это все Чен виноват, нагло соврала я. Кот поднял голову и обиженно на меня посмотрел. Гордо распушившись, он поднялся, задрал подбородок, и спрыгнул на пол, уходя по своим утренним делам. Вот опять ты все над шена сваливаешь, хмыкнула подруга. Ну ми, пойдем уже. Сегодня у нас совместная пара, а ты решила на нее опоздать. Прости. Я неохотно встала, но пошла умываться и собираться. Сдвоенные пары практиковали довольно часто. На них адепты первокурсники часто пытались что-нибудь выкинуть по незнанию, выпендриваясь перед другим факультетом. Но мы уже были учеными. С нашими преподавателями такое не пройдет. Лучше просто спокойно учиться. Сегодня ты сидишь со мной. Радостно щебетала девушка. Ты не представляешь, что вчера было. Не знаю, где ты ходила, но кто-то сжег полгорода изрисовал портреты политиков Из оставил преподавателей во главе с ректором танцевать стриптиз. Жаль, я не видела. Успела только на бочке с вином на тренировочном полигоне. Вкусное вино было. Откуда ты его взяла и по какому поводу проставилась? Я взяла полгорода портреты преподавателей с ректором. Вэй взмолилась я. Давай не будем об этом. Девушка уперла руки в бока, глядя на меня, выходящую из ванной комнаты. Она, как всегда, стояла с гордо выпрямленной спиной и большой грудью, привлекающей внимание мужчин. Красотка. Блондинка с фиалковыми глазами и обалденной фигурой. Я, конечно, тоже ничего, но далеко не эльфийка. Я твоя лучшая подруга или кто? Гневно спросила она, лучшая подруга: "Тогда расскажешь?" "Ладно, ладно, дай только собраться", вздохнула я. Подойдя к шкафу, достала оттуда форму, удостоверилась, что дверь закрыта на замок, а окно шторами, и начала переодеваться. Сзади шуршала моими тетрадями, листочками и учебниками Вайлара, помогая собраться. И я слышала, ты вчера стояла на ковре у вашего декана, промурлыкала девушка. Отвянь, покраснела я. Она знала, что я без ума от магистра, спалила меня сразу же. Подкалывала, конечно, но при этом успокаивала долгими ночами, когда я плакала сначала в подушку, а потом ей в ночнушку. Эльфийка тоже позавчера узнала про особенность инкубов. Присутствую со мной на сдвоенной паре, так что и об осведомленности декана теперь знала. Это было ужасно, вздохнула я. Даже представлять не хочу то, что он по этому поводу думает. А что такого? Ты красивая, молодая, умная. Для человека, а про умную лучше молчи. Ми, внешность не главное. Я застегнула пиджак, повернулась к подруге и взяла протянутый рюкзак. Она печально смотрела на меня, грустно улыбаясь. "Забудь, Вэй". Я подошла и приобняла ее за плечи. "Спасибо за твою поддержку, но не стоит. Это все глупости". "Надеюсь, Ми, надеюсь", тихо ответила она, и мы, проверив комнату, вышли в коридор. Ожидавший в своем человеческом обличии Чэн как раз флиртовал с какой-то первокурсницей. Она, кажется, тоже оборотень и тоже из кошачьих. Вроде осень, а они ведут себя как весной. Хотя, откуда мне знать, когда у них там начинается брачный период. "Ты идешь?» — спросила я парня. Он недовольно на меня взглянул, поцеловал ручку девушки и подошел к нам. «Все-то ты портишь". Недовольно сказал Чен. Я уже поняла, грустно улыбнулась. Эй, я пошутил, встревоженно посмотрел на меня оборотень. — Пойдем, а то опоздаем. И приобняв меня за плечи, Тшен сделал первый шаг навстречу новому дню. Адепты перед парами были похожи на стихийное бедствие. Они носились по коридору на всей своей сверхскорости, сшибая всех подряд. Баловались магией, наколдовывая кому-нибудь угри или поджигая форму, некоторые даже левитировали, чтобы быстрее занять места на галерке. Первые парты у нас не в почете. Ни поболтать, ни дурью помаяться, не поиграть в битвы пиратов. Что же до меня, я наоборот, всегда любила сидеть на первой парте. Там хорошо слышно, хорошо видно, и не отвлекает никто. На сегодня я, пожалуй, сяду куда-нибудь подальше. Давайте на выходных сходим куда-нибудь, хм, развеяться, повеселиться, предложила девушка. Я, кажется, уже довеселилась позавчера. А у нее теперь выходных до конца года нет, сдал меня Тшин. Он шел впереди, повернувшись к нам лицом и тараня спиной адептов. Как это нет? удивилась Вэй. Отработку назначили Ответила я: По выходным? Поверь, меня могли отчислить еще вчера. Лучше и по выходным учиться, чем сидеть дома со справкой о неоконченном образовании. «Все равно это как-то Девушка посмотрела вперед. Осторожно. Чен не успел среагировать, наступил во что-то черное и мерзкое, размазанное по всему полу. Поскользнулся и грохнулся. Рядом заржали адепты. Я тоже улыбнулась, протягивая парню руку. "Что это за хрень?" спросил он, к чему-то принюхиваясь. "Судя по цвету кускам ингредиентов и запаху, а также расположению этого пятна близ кабинета целительства, это недоваренная настойка от насморка", сказала я. "Вы, как всегда, поразительно точны", адепт катая. Раздался женский голос. Мы повернулись и поклонились нашей преподавательнице по основам целительства. Магистр Лотос легким движением руки убрала с пола итчена и остатки зелья и отпустила нас дальше. Да, бедный адепт, натворивший это, будет теперь драить с месяц аудиторию. И как ты только что-то в этом понимаешь? спросила подруга. Ненавижу все, что связано с целительством. Пусть этим целители занимаются. Ты точно эльфийка, прищурилась недоверчиво. Я, вся такая исключительная, гордо заявила девушка. А если целителя рядом не будет, хмыкнула я. Придумай что-нибудь. До аудитории мы добрались без приключений. Шен перекинулся в кота и на руках у Вэй отправился занимать место. Ну, конечно. Так я ему и поверила. Да ему просто не терпится прижаться к ее груди. Ах уж эти парни. Я же остановилась. Недалеко от двери в аудиторию стоял шерт и манил к себе пальцем. Он у нас знаменитость. Выпускная группа принц Дроу, лучший боевой маг в академии и самый настоящий Лавилас. И чего такому нужно от обычной адептки? Убедившись, что его помахивание относится конкретно ко мне, я решила не игнорировать столь значимую особу. Стоило мне приблизиться к парню с готовым сорваться вопросом, в чем дело, как он утянул меня за колонну и поставил блок. Я от удивления так и осталась стоять с открытым ртом. Есть разговор, сказал он. Да, ладно, выдала я с несвойственным мне сарказмом. Так, Мен, не стоит на нем срывать свое напряжение. Мен. Ты ведь увлекаешься артефактами, прищурился Дроул. Ну да, а что? удивленно. Хочу попросить тебя сделать для меня артефакт. Заплачу. Мастеров в городе много, я даже не никто не должен об этом знать. Перебил меня адепт. Ты же знаешь, что я второй принц империи Дроу. Ведь так? Ну да. Ну так у нас началось устранение возможных кандидатов на престол. Доверять мне некому, а ты единственная из артефакторов, которые до политики, как до орка-балерины. Вот это он зря. На орка-балерину я бы посмотрела. Нет, ну правда. Интересно же. Да и кем проговорился, кто ему клинок сделал? Ухмыльнулся Дроу. Но я ж его не ковала, возразила. А я и не про это. Я вздохнула. Теперь у меня нет личного времени, когда я буду это делать. Хотя деньги лишними не будут. Не посплю ночку, ничего страшного. Давай обсудим это сегодня ночью. Ночью? удивился Шерт. У меня отработка сразу после пар каждый день и в выходные тоже, вздохнула. Ничего себе, накосячила. Не говори. Хорошо, я приду ночью. Не забудь предупредить свою подружку. Постараюсь. Секунда, и его рядом нет. А я уже вхожу в аудиторию, чтобы Ты же любишь сидеть на первой парте, засверкала белоснежной улыбкой Эльфийка. Издеваешься? И я выпучила глаза, намекая ей на произошедшее. «Пойдем назад. Я уже разложилась, надулась девушка. Сложись обратно, зашипела. Мне уже хватило острых ощущений. и ежедневные отработки позволят мне наслаждаться нашим деканом каждый день. Так что на паре я хочу обойтись без этого. Боги, я же так и до прогулов могу дойти. Я не заметила, как лицевые Лары вдруг перестала улыбаться и приняла серьезное выражение. Не обратила внимания и на стихших адептов, рассевшихся по своим местам. Даже Чэн в облике кота тихо уполз под стол, чтобы его вообще не было видно и слышно. Адептка Тайлы раздался совсем рядом голос магистра Диана. Я подпрыгнула, Рванула вперед и оказалась рядом со своим стулом, испуганно глядя на декана. Он стоял чуть позади места, где секунду назад была я, скрестив руки на груди и прожигая меня взглядом своих невероятно серых глаз, будто небо после дождя. Мое сердце сделало кульбит, которому позавидовал бы любой любитель экстрима, после чего умчалась куда-то в пятку. Нервно сглотнув, я постаралась придать своему лицу безучастное выражение, но не тут-то было. Когда рядом стоит мужчина, о котором мечтаешь по ночам, хочешь не хочешь, но краснеешь. А краснеть я умела до самых кончиков ушей. Как же стыдно. Вы с каждым днем все больше меня удивляете, сказал он, делая еще шаг и опираясь ладонями о парту, приближая ко мне свое лицо. Назначить бы вам отработку, да в вашем расписании для них уже нет места. И что же мне с вами сделать за ваше наслаждаться деканом? Сзади кто-то захихикал. Магистр Дем чуть наклонил голову, заглядывая за меня. Наступила гробовая тишина. Адепт Гердин. Холодно сказал декан. Послышался звук отодвигаемого стула. Бедный вампир, не сдержавший эмоций, встал. В отличие от меня, у него еще куча времени для отработок, так что вам весело? Адепт Гердин спросил преподаватель. Нет, магистр Ден, неуверенно ответил однокурсник. Полагаю, эту декаду вы будете счастливы кормить Тейтарха, сдержанно улыбнулся он. "Да, магистр Ден", грустно донеслось сзади. Тайтарх — это крупного размера ящер, которого как-то припёр выпускник после прохождения практики в богами забытом месте. Ему стало жалко довольно умную зверушку, и диплом он в итоге писал на тему его приручения" подчинить то подчинил, но Тайтерг, кроме парочки магов, никого не принимал, так что бедному вампиру придется ох, как непросто. Садитесь, адепт Гердин, разрешил ему преподаватель, после чего вновь посмотрел на меня. Он долго всматривался в мое пунцовое лицо, находясь слишком близко. Это пугало так сильно, что у меня даже коленки затряслись. Все знают, что никого страшнее нашего декана нет. По сравнению с ним магистр Грент со своим факультетом боевых магов просто солнышко. "Я слышал у вас проблемы с некромагией?" адепт Катайлы спросил он. "Да", покраснела еще больше я, хотя казалось, что дальше некуда. С некромагией у меня были не просто проблемы. Я вообще не могла ничего даже слышать о кладбище и мертвецах. Стоило просто подумать об этом, как страх всковывал все тело, не давая пошевелиться. И избавиться от этого страха, ну, не получалось у меня никак. Магистр Тайша, наш преподаватель некромагии, ставил мне зачеты только потому, что я правда старалась. но еще веселила его своими криками. Он говорил, что бездарнее меня ученика не видел. И горе мне, как щиту. Это была та еще проблема, но я все же надеялась до выпуска как-то ее решить. Вот и проверим. Это и будет вашим наказанием, усмехнулся преподаватель. Я даже не выдержала и простонала, понимая, что можно просто пойти и убиться. Вас что-то не устраивает, адептка Катайлы? Одна бровь взлетела вверх. Нет, магистра Ден, что вы? Я счастлива!» довольно мрачно Садитесь. Вы и так потратили достаточно времени и лишили адептов возможности повторить пройденный материал. Убираем вещи и пишем самостоятельную. Я села, чувствуя на себе злые взгляды одногруппников. Вместе со всеми достала листок, на котором аккуратным почерком вывелся мой вопрос. Особенности сексуальной магии инкубов и способы защиты от нее», — Прочитала написанное. Он издевается? Я опять покраснела. Не думала, что подобные темы мы тоже будем рассматривать на парах. И вообще, как мне писать ответ, если мы и правда об этом не говорили? Взглянув на декана, встретила его пристальный взгляд. Смутилась, опустила голову. И о чем он только думает? Никогда не поймешь, какие мысли крутятся в его голове. Как я вообще могла в него влюбиться? Или эта его магия на меня подействовала? Только хотела написать первое слово, как на моем листочке ниже опять появились буквы. если ответ меня не удовлетворит, адептка Тайла, придется учить вас на практике. Я в шоке уставилась на идеально выведенные буквы. Это еще что за? У всех так? Незаметно заглянув в тетрадь Квэй, я не увидела ничего такого. Даже вопрос у нее был стандартный. Подглядывать запрещено. Пишите ответ. Наслаждайтесь. У вас пять минут. Гласила новая надпись. Кажется, он мне мстит. Вздохнув, я собрала все свои силы, сосредоточилась. Вспомнила все, что знаю по этому вопросу и начала писать. Позор, позорище. Я сидела в столовой, мрачно глядя на два листочка. На одном из них была моя самостоятельная, которую я писала у нашего декана, а вторая, которую писала у декана боевых магов. Обе были с треском провалены. Если во второй я просто не успела дописать И из-за особой любви ко мне магистра Гренда, он влепил мне неуд, то про первую, я даже говорить не хочу. А что значит с вашим уровнем мне все же придется показать на практике? спросил Чен, заглянув в листок. А вначале вообще ни слова не разобрать. Я быстро сложила и убрала оба в рюкзак, кинула его под ноги, после чего начала мрачно ковыряться в тарелке. «Эй, Мии, ты чего? спросила сидевшая напротив Вэй. Магистр Грэндс сволочь, нечестно тебе не влепил. А что за вопрос был у нашего декана? Я когда подглядела, увидела надпись на каком-то другом языке. Ты же его предмет хорошо знаешь? Как так? Хорошо хоть он заколдовал, а то представляю лицо Вэй Лары, если бы она это прочла. Я переволновалась из-за случившегося, нагло соврала. Мне бы отдохнуть пару дней, а сегодня еще и на отработку к нему идти. Он издевается надо мной, что ли? Издевался над тобой, Грэнт, хмыкнул Чен. Он реально меня бесит. Чего цепляется вечно? Ты же все правильно написала. Я не успела написать принципы. И что? Другие адепты дай боги и половину твоего написали. И ничего. Я не другие адепты. Мы втроем вздохнули вновь вернулись к еде. Впереди еще две пары, и не стоит на них опаздывать. Бытовая магия прошла без проблем. На паре по стихийной магии мы проходили магию элементали земли. Преподаватель попросила меня пойти на полигоны и где-нибудь спрятаться, используя родную силу. В итоге я сделала под землей небольшой пузырь. Нагло там улеглась и уснула. Ночью не удалось толком отдохнуть, а в родной стихии переживания словно растворились. Разбудил меня магистр, попросив вылезти. Адепты получили нагоняй за то, что не смогли найти, а я повторные злобные взгляды. Кажется, скоро мне начнут устраивать темные. Как бы мне не хотелось, но приближалось время отработки. Я переоделась в форму для тренировок, захватила с собой меч в чехле на всякий случай, повесив так, чтобы рюкзак не цеплялся. Убрала волосы в пучок и грустно вздохнула, глядя на себя в зеркало. Зеленые глаза смотрели с такой тоской, что я даже саму себя пожалела. Не повезло тебе, Мен, сказала своему отражению, но ты просто обязана справиться. Справишься, уверенно заявил Чен. Жаль только мне магистра запретил с тобой идти. Как запретил? Повернулась к оборотню. Совсем? И он уже получил разрешение от господина. Ну, папочка, ну, удружил. Иди уже, не съест же он тебя. Улыбнулся Чэн. Удачи. Я поцеловала парня в щеку, захватив рюкзак, и отправилась на пытки. Или как иначе можно назвать эти отработки. Началось все весьма неплохо. Я постучалась в кабинет декана, услышала: спокойное войдите" и толкнула дверь. Помимо магистра Диана в комнате также находилась магистр Лотос. Она сидела на краю стола, ближе к декану, чем разрешали правила приличия, и показывала ему что-то на карте. При виде меня женщина тепло улыбнулась но с места не сдвинулась. Я прошла в центр и встала, ожидая приказа. С ней и отправлюсь проверить. Кивком показал на меня декан. Нерк, ты же знаешь, что Миэн не в восторге от кладбищ. удивленно посмотрела на него преподаватель по основам целительства. Я побледнела. Каких это кладбищ? Не надо никаких кладбищ. Ей осталось учиться всего два года, спокойно ответил мужчина. Она даже не может слышать про мертвецов. Как тогда будет защищать клиента? Мне становилось страшно. Я же в обморок грохнусь. Да, это позор на мою голову, но я ничего не могу с этим поделать. Правда. Я много раз подруга Ньшенна и Вэй пыталась себя пересилить. Итог был один. Я падала в обморок. На кладбище я в итоге смогла пойти, но как только вошла, сознание меня покинуло. Это слишком жестоко, нужно сначала подготовить девочку к этому, возразила магистр Лотос. Девочку? жестко усмехнулся Инкуп и посмотрел мне в глаза. Она уже давно не девочка и должна научиться бороться со своими страхами. Но никаких норм, Елена, перебил магистр Ден поговорим после моего возвращения. Преподаватель по основам целительства вздохнула, грустно на меня посмотрела, но послушно вышла из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я же осталась стоять на месте, пытаясь вскрыть страх и глядя куда-то поверх головы декана. По правилам я должна смотреть на него, но этого мне совсем не хотелось. Вы взяли меч, Подметил мужчина, поднимаясь со своего удобного мягкого кресла. Я молчала, ожидая, когда мне наконец поведают программу моих отработок. Кладбище ведь было шуткой. Уверена, что магистр Тайшан рассказал другим преподавателям о моих достижениях в некромагии. Если магистр Лотос знала, то наш декан и подавно. Напугать меня решил. У него хорошо получается. Магистр Ден шуршал чем-то где-то в стороне. Я из любопытства посмотрела в ту сторону и тут же встретилась с ним взглядом. Сердце привычно пропустило удар и решило отдохнуть где-нибудь в области пятки. Чувства захлестывали, не давали дышать. Боги, ну почему это происходит именно со мной? Хорошо, что вы напомнили, вдруг сказал декан. Вы ведь завалили сегодняшний контроль. Я напомнила, когда успела. Или это он мои эмоции считал? Боги, может, справка о неоконченном образовании лучше? Не будет же он в самом деле вы адепт Катайлы, когда-нибудь испытывали на себе магию инкубов? Спросил декан. Ну, я даже не знаю. Можно ли считать мои чувства к нему следствием расовой магии? Нет, это не подходит. Думаю, что все таки нет. Не знаю, магистр Диен ответила я. После моих слов он прищурился, и я почувствовала, как в моем животе сладко сжались мышцы. Дыхание стало более глубоким. Хотелось кинуться в объятия такого любимого мужчины облизнула пересохшие губы и сглотнула. Внезапное дикое желание было вызвано его магией, и я поняла это сразу. Учитель, значит, собрался. Я сжала зубы, но осталось стоять на месте, пытаясь заставить себя прийти в норму. Вы весьма легко подвергаетесь ей, подметил декан. Я ведь даже не приложил практически никаких усилий. Вот с Хотя, учитывая то, какие он вызывает во мне чувства и без этой магии, думаю, этот пример не совсем честный. И за что только декан со мной так поступает? Да, я натворила дел, но за это скорее заставляю делать что-то подобающее адепту, а не нахлынувшее желание разом исчезло. Я гневно посмотрела на мужчину, забыв, что ему в глаза вообще лучше не заглядывать. После чего Натолкнувшись на насмешливый взгляд, смутилась и опустила голову. Потрясающее упрямство, адепт Катайлы то ли похвалил, то ли пошутил он. Значит, с вашим страхом к кладбищам можно бороться. Кладбище-то тут причём? Мы ж вроде с магией инкубов начали. «Идемте, будете меня сопровождать, сказал он и поманил меня за собой вон из кабинета. То ли я от нервов так туплю, то ли просто дура, но я так и не поняла связи с моим упрямством и страхом к кладбищем. Грустно вздохнув, поплелась вслед за тем, о ком я думала днёмно и нощно, стараясь не отставать. Какой же он все таки высокий, красивый, с потрясающим телом и ужасным характером. И чего я только в нем нашла? не могла полюбить кого-нибудь из адептов. Того же самого Кемна, но чем не идеальный кандидат. Была бы как за каменной стеной. Хотя для защитника это весьма сомнительное место. Я слышал, вы провалили самостоятельную у магистра Гренда, сказал декан. Из-за того, что он шел впереди и звук устремлялся соответственно туда же, я плохо его слышала. Пришлось поставить экраны, чтобы голос мужчины возвращался ко мне. все таки в отработках есть плюс. Я буду постоянно видеть декана, слышать и оставаться часто наедине. Хотя, с другой стороны, это и моя погибель. Ну за что? За что? "Да, магистр Ден", ответила я. "Судя по вашей работе, оценка поставлена субъективно. Когда он успел увидеть мою работу?" Она же у меня, разве нет? Я скоро буду бояться его до колик и вообще молчать в тряпочку. Ну хоть личного дневника-то он моего не видел. Нужно сжечь его ко всем проклятым богам. Я не успела написать принципы, вздохнула. Декан продолжил путь молча. Когда мы вышли на улицу и направились к телепортационным площадкам, у меня начали дрожать ноги. Нет, нет, нет. Он ведь не может на самом деле вести меня на кладбище. Он же не идиот, должен понимать. Да, наверное, мы куда-нибудь по его личным делам. Точно. Возьмите меня за руку, приказал Инкуб. Я легко коснулась ткани рукава чуть подрагивающими пальцами. Магистр Ден, четко выверенными нитями, выстроил телепорт. И нас тут же затянуло в его воронку. Ненавижу телепорты. Сама хоть и умею их строить, никогда не пользуюсь. Несколько секунд прошло в полное тишине перемещения. Я вцепилась в локоть преподавателя куда сильнее, чем сначала. Напрочь забыв о том, с кем я, где и куда. Когда почувствовала землю под ногами, долго боялась открывать глаза. Только не кладбище. Ваша рука, адепт Катайлы, раздраженно напомнил магистр Диен. Я сразу же отпустила его, поняв, что вцепилась с такой силой, что синяки останутся. Хотя с его регенерацией они рассосутся за минуту, приятного мало. Подглядев сначала одним глазом и увидев обычную лесную тропинку, я облегченно выдохнула и уже открыла оба. И вы еще называете себя Щитовиком?» спросил мужчина. "Простите, магистр Ден, но я думала, что вы переместили нас на кладбище." смутилась я. "Не волнуйтесь, туда мы тоже наведаемся," ухмыльнулся он. "У меня даже мурашки по коже пошли. Как же он пугает этой своей ухмылкой. Даже преподаватели белеют, когда он так делает. Куда уж мне, обычной адептке, Интересно, что мы делаем около леса. Судя по видам деревьев, он принадлежит друидам, только у них могут расти пятистволые огнелисты. Ой, может, я смогу собрать себе немного ингредиентов? Как раз хотела обновить запасы. Да и земля в этом лесу обладает особыми свойствами. Жаль, я не могу побыть здесь подольше. Магистр Ден направился вперед по тропинке, приказав мне не отставать. Я шла следом, стянув с плеча рюкзак и достав оттуда несколько мешочков для ингредиентов, которые таскала с собой на всякий случай. Удалось сорвать парочку редких растений, но из-за декана не было времени договориться с землей насчет особо ценных. Там ведь нужно сначала отблагодарить ее, затем помочь прорасти новому, и только тогда можно забрать старое. Мешочки закончились довольно быстро. Я убрала их в рюкзак и закинула его на плечо. Идти по земле в обуви было грустно. Мне хотелось коснуться ее босыми стопами, погладить руками и даже лечь на нее. Я элементаль земли и без нее не могу. Я люблю землю, растения, животных, и они любят меня, будь это хищник или нет. Такова моя природа, и от нее никуда не деться. Да и не хочется. Иногда я подрабатывала в городе, вырывая кому-нибудь подвалы или укрепляя защиту. Мне не стоит труда все это сделать. В отличие от обычных магов, у нас, элементалей, на нашу стихию резерв не затрачивается. Помню, когда-то из-за этого наш народ отлавливали, и не хочу об этом вспоминать. Мне повезло родиться в другое время. Тайле Явно не в первый раз позвал меня декан. Ой, простите, я задумалась, смутилась. Хватит витать в облаках, займитесь делом, сказал он и указал куда-то вперед. Я раздраженно закатила глаза, но направилась куда велят. Кусты шумно расступались, веточками разворачиваясь в сторону, освобождая для меня проход. Мне дико хотелось напакостить и попросить их сомкнуться. Вокруг магистра Диена, вступающего следом, но я держалась. Через десяток шагов мы уперлись в зеленую непроглядную живую стену. Она была сделана из множества переплетенных растений с шипами, и то тут, то там даже виднелись небольшие цветочки. У нас такие природные ограждения тоже используются. Простите, магистр Диен, но где мы? спросила прежде чем помогать у друидов пятой стихии, ответил он. Но ведь они никого к себе не пускают, припомнила я. Именно поэтому ты сейчас и должна заняться делом, указал мужчина на стену. Мою магию они почувствуют сразу. Но что вы выполнять, адепт Катайлы? Я недоверчиво посмотрела на декана. Он в ответ нахмурился, скрестил руки на груди и пристально уставился на меня своими цвета грозовой тучи глазами. И что мне делать? Как-то все это подозрительно. Повернувшись к стене, я легко коснулась растений пальцами, закрывая глаза для большей синхронизации с природой. Невероятно острые шипы мягко касались кожи. Меня они не могли уколоть, но было щекотно. Немного усилий, и преграда медленно начала образовывать дыру, в которую можно было легко пролезть. Они все равно в курсе, что мы идем», сказала я, открыв глаза. У них везде слежка стоит. Знаю, сказал магистр Ден. Но в случае применения мною магии, они могут посчитать это вторжением? А то, что я тут делаю, значит, не вторжение? посмотрела на мужчину. У вас союзный договор, значит, нет. Ухмыльнулся он. «Идемте». Лучше нам поспешить. Я пропустила Инкуба вперед, почувствовав его запах, когда он проходил мимо, и опять смутилась. Как же он все таки вкусно пахнет. Мне хотелось взять его за руку, притянуть ближе и обнять, утыкаясь носом в шею. М да. Мечтай, Мэн, сдалась ты ему. Я не любила самоуверенных и властных людей. Они казались мне чёрствыми и какими-то неживыми. Но меня угораздило влюбиться в нашего декана, которого адепты относили и к самоуверенным, и к самовлюбленным, и ко всем подобным. Теперь я надеялась, что мое мнение поменяется, и он не окажется таким снобом. Как только я перелезла через дыру, жевая стена шелестом закрыла проход. Я без удивления отметила, что никаких следов не осталось. После чего повернулась к довольно серьезному магестру Диену. Друиды пятой стихии славились своим умением управлять жизненным циклом растений и животных. Именно они когда-то создали фамильяров, судя по хроникам наших библиотек. Не знаю, так ли это, но это вполне походит на столь сильных магов. Лет десять назад я здесь уже была. Мы приезжали с отцом на какой-то там совет. Разумеется, меня туда не пустили, и я всю ночь играла с сыном местного жреца, которого тоже не особо интересовали взрослые разговоры. Мы одногодки. Сейчас он вроде бы учится в Академии Разума. Неплохо так устроился. Жаль, не смогу его увидеть сегодня. Вы только посмотрите, раздался звонкий мужской голос. Кто это тут у нас? сама миентайла Я повернулась на звук. На меня смотрели озорные голубые глаза среднего роста парня с вьющимися русыми волосами, убранными в высокий хвост. Вот чего у него точно не изменилось это выражение глаз. Столько озорства, что все вокруг разом заражаются неубиваемым желанием набедокорить. Привет, Альян, помахала ему рукой. А кто это с тобой? Парень направился к нам за ним еще около шести друидов-воинов. Это магистр Ден, представила я Инкуба, декан факультета защитной магии Академии стихий. Мужчины обменялись приветствиями рукопожатиями, глядя друг на друга оценивающе. Воины, держащие руки около рукоятки меча, расслабились, когда Альян показал жестом, что все в порядке. Я тоже облегченно выдохнула. То, что я могу сюда наведываться, это понятно, но насчет магистра Диена не знаю. Не хотелось бы вызвать межрасовый скандал из-за помощи инкубу. Объяснение, что это мой декан, и я лишь выполняю его приказ, не примут. «Идем, Ми, отведем твоего преподавателя к совету, улыбнулся мне друид. Он взял меня за руку, положил ее к себе на локоть, и мы пошли первые. За нами следом выступал магистр Диен, а за ним воины Альяна. Хотя мы виделись с друидом всего пару-тройку раз, еще в первую встречу оба поняли, что мы, как брат с сестрой, можем болтать без умолку и чувствовать себя в обществе друг друга спокойно. Вот и сейчас Альян улыбался мне, рассказывая про недавнее происшествие с его сестрой, умудрившейся пробраться в комнату к послу светлых эльфов, чтобы срезать небольшой локон его волос. Нужно ей там для каких-то экспериментов. Так она решила не париться сильно и сама добыть образец. Ни один эльф ей бы сам ни за что свой волос не дал. И что в итоге, спросила я, отсмеявшись. Ничего. Она умудрилась сбежать раньше, чем он успел понять Что происходит? улыбнулся Альян. Но главный жрец, конечно, догадался, кто это. Да, но не стал ее наказывать. Ни пойман, ни вор. Положил вторую руку на мои пальцы парень. Кстати, а почему именно ты сопровождаешь магистра Диена? Отработка, вздохнула я. Что натворила? с интересом. Лучше не спрашивай, покраснела Альян Белозубов улыбнулся и подмигнул мне, понимая, что при собственном декане я об этом распространяться не буду. Мне хватило его издевательского тона и письма драконов. Кстати, связь с ними так и забыла. Завтра свободный от занятий день, и Ах да, я же и в выходные теперь буду отрабатывать. Оставайся сегодня на праздник, предложил друид. На какой? Я припомнила дату, но ничего такого в голову не приходило. Помолвка с Оленой и княжича Хартеза», — ответил парень. Я споткнулась. Мия, аккуратнее, ты чего? встревоженно посмотрел на меня Альян. Нет-нет, ничего, просто не увидела торчащий корень, слабо улыбнулась я. Княжич Хартэс, мой сводный брат. На самом деле, мы не родственники по крови. Он не родной сын князя, а принятый в семью от его второй жены. Он третий претендент на престол и крайне властолюбивый элементаль. Проблема была в том, что я когда-то его отвергла. У меня даже сама эта мысль вызвала тошноту. Он мне не кровник, но официально брат. Да и никогда мне не нравился. Мой отказ Хартес принял за вызов ей обещал заполучить любой ценой. Конечно же, я ему не нужна ни как любимая, ни как жена, ни как любовница. Ему нужно лишь поставить галочку в своей голове, что крепость по имени Мион завоевана. Я не могу, Альян, у меня отработки и по выходным, сказала я грустно, хотя в душе впервые была этим отработком рада. Жаль. Солена была бы рада тебя видеть на своей помолвке, вздохнул друид. Солена — старшая сестра Ильяна. Женщины у друидов не могут стоять у власти, так что их используют для заключения выгодных браков. Только вот я не понимаю, чем так хорош брак с Хартезом. Давно же я не интересовалась подобными делами. Она начала была я влюблена в него без памяти. Успокоил меня друид. Может быть, у них все нормально и Хартэс забыл про меня? Надеюсь, что так. Это его черта, «все мое» прямо такие бесила. Никогда не понимала, зачем ему то, что на самом деле напрочь не нужно. Дальше мы разговаривали о новых видах растений, которые вывела команда элит, элементаль и друид. Последние пару лет жрецы ввели такую практику, чтобы юные ученые не тратили свои мозги попусту и работали на благо общества. Природа не просто так дала нам такие способности, позволяя управлять ее детьми. Разве неправильно ли будет это использовать? А как, Калли, спросила я про любимого зверя Альяна. Обзавелся волчатами, бегает с ними по городу и нарушает покой, улыбнулся друид. Они очень милые, ты их увидишь. Здорово, когда я его видела, он был еще маленьким, припомнила. Гонялся вместе с нами по лесу. Он и сейчас так делает, ничему его время не учит. Про магистра, шедшего за нами, я благополучно забыла. Мне казалось, что я просто прогуливаюсь со старым другом, что мы сейчас придем в какую-нибудь таверну, выпьем там эля и отправимся куда-нибудь бедокурить. Хотя, учитывая последнее событие, что-то уже не очень хочется пить напитки крепче сока. Магистр Ден услышала я чей-то голос, развеявший все мои ощущения. Рад вас видеть на землях друидов, пятой стихии. К нам вышел высокий мужчина в белом костюме с русыми вьющимися волосами и голубыми глазами. Отец Альяна тепло улыбнулся мне и обратил свой спокойный взгляд на инкуба. Мы отошли в сторону, чтобы пропустить главного жреца. Я мельком глянула на декана и встретила его пристальный, я бы назвала его сканирующим, взгляд. Покраснев, опустила очи долу. Бесит меня собственная реакция на него. Злит неимоверно. Чего я как маленькая девочка себя веду? Нужно гордо выпрямить спину, вздернуть подбородок и посмотреть на него так же. Конечно же, сделать я так не решилась, молча отправившись за степенно шествующими друидом и инкубом. Альянс сохранял вежливо отстраненное выражение лица, вспомнив, кто здесь наследник. Я улыбнулась ему и хотела вытащить руку, но он ее удержал. "Поздно уже", прошептал мне на ухо парень. "Да и ты же знаешь, что отец ничего такого не подумает" мы шли молча, слушая разговор двоих старших. Они не стали отгораживаться экранами от прослушки. Главный жрец доверял сыну, а я меня, наверное, просто в расчет не брали. Что вас привело на наши земли, магистр Ден? спросил Инкуба главный жрец. Я хотел поговорить с вами о сотрудничестве с кафедрой защитной магии Академии стихий, ответил Ден. Дело в том, что я хочу собрать группу исследователей по типу элида. Предложение с вами. Деловой тон. Да. Приблизительный состав группы уже есть. В группу уже приняты восемь элементалей по два от каждой стихии. Два некроманта и требуется еще два друида по специальности жизнь. Я удивленно смотрела на спину декана. Он занимается чем-то исследовательским? Не знала. Я вообще не знала, что в академии есть что-то такое. Интересно. А по артефакторскому делу есть что-нибудь? Было бы здорово. Миантайлы тоже входит в состав группы? Спросил главный жрец. Да, она одна из элементалей земли, ответил магистр. Я опять споткнулась, и если бы не Альян, вовремя подхвативший меня, то грохнулась бы носом в землю. Я в группе? Почему я сама первый раз об этом слышу? Магистр Ден позвала я декана, а позже Адепт Катайлы перебил меня Инкуп, глядя своими пронзительными глазами. Сердце дрогнуло, замерло на миг и пустилось вскачь. Не могу я реагировать на него нормально, краснею и начинаю задыхаться. Как же мне научиться сдерживать собственные чувства? Не дай боги, кто заметит. Главный жрец улыбнулся мне. Он мне всегда нравился. Когда отец Альяна приезжал к нам, я всегда искренне радовалась и бежала с ним поздороваться. Друид относился ко мне хорошо, хотя мог вообще не обращать внимания. Он всегда привозил подарки и спрашивал у отца о моем здоровье. Как-то раз он, прогуливаясь по саду нашего дворца, увидел, как я пытаюсь не дать погибнуть растоптанным кем-то цветам. Я тогда еще плохо понимала, как пользоваться силой, но упорно пыталась помочь бедному растению. Главный жрец присел со мной рядом на корточке, легко коснулся лепестков цветка, и он на моих глазах начал оживать. Затем тоже мужчина проделал и с остальными цветами. Позже я научилась так делать и всегда вспоминала его слова: "У тебя светлая душа, у тебя все получится, Ми". А еще иногда он брал с собой Альяна, и мы пытались разместити уже территорию элементалей земли. Светлая Мен подал мне руку главный жрец, которую я с благодарностью приняла. Идти между ним и магистром Дианом было несколько неуютно. Тебе осталось учиться всего два года? Да, главный жрец, кивнула я. Оставь это, посмотрел на меня друид. Называй меня просто Тальян. Ты не думала, что будешь делать после выпуска? Честно говоря, пока нет, задумчиво ответила. Я бы хотел предложить тебе работать щитом Альяна, сказал мужчина. Я полагаю, адепт Кетайла еще рано задумываться о таких вещах, перебил меня Инкуб. Я недовольно на него посмотрела, забыв о смущении. Опять он меня перебивает. Как же меня раздражает эта его манера. Понимаю, главный жрец лукаво улыбнулся и кивнул декану. Они заговорщически переглянулись, и я почувствовала себя третий лишней. Похоже, эти двое знают друг друга довольно продолжительное время, раз научились понимать все без слов. Только вот я-то не поняла, а разговор прямо касался именно меня. Миан, ты останешься на праздник твоего брата? спросил меня главный жрец, переводя тему. Магистр Диен, вы тоже приглашены в качестве особо почетного гостя. Простите, Тальян, но я не могу, смущенно ответила я. Из-за некоторых обстоятельств я вынуждена посещать отработку у магистра Диена даже в выходные дни. Не беспокойтесь, мы оба останемся. Вежливо сказал мой декан: "Это большая честь присутствовать на помолвке вашей дочери. Буду вам признателен". Чуть поклонился друид Инкубу. "А я? Я хотела заорать и сбежать к демонам. Я и на помолвке Хартеса? Да я лучше удавлюсь. Хотя если а мой отец будет присутствовать?" спросила с надеждой. Нет, ты же знаешь, что Хартес предпочитает только свою свиту. Это было одним из его условий, ответил Тальян. Ну тогда я тоже не могу присутствовать, обрадовалась. Тебя в списке не было, задумчиво проговорил он. Вот демоны, демоны, демоны, хотя откуда он мог знать, что я сегодня буду? Да и уже три года прошло с тех пор, как мы последний раз виделись. Нечего зря паниковать. Он уже забыл, даже в список меня не включил. Наверное, имя не вспомнил. Я более-менее расслабилась, продолжая обсуждать вместе с главным жрецом особенности некоторых нововыведенных растений. Помолвка с Хартизом, его условия, которые приняли, все это попахивает ядом. Город друидов пятой стихии не был огорожен, как у людей. Ты даже не понимал, где он начинался. Может быть, с первого встреченного дома или с первого прогуливающегося друида, так или иначе мы добрались до столицы и направлялись ко дворцу. Друиды строили свои дома в отличие от эльфов, не в деревьях или на них, а используя растения. Они укрепляли их магией, так что обычный цветок, который украшал вход, нельзя было пробить даже стрелой. Это было красиво, и ни одно дерево не тронуто. На подходе ко дворцу нас встретил Калли. Он радостно тявкнул и бросился к Альяну. За ним бежали пять маленьких волчат. Четверо из них обычной серой раскраски, но один был белый. Это снежный комок счастья с остальными сливающимися шерстью глазами. И эта прелесть как раз подошла ко мне и подняла одну лапу. Я, дождавшись кивка главного жреца, опустилась перед ним на корточки и коснулась своей рукой его лапы, приветствуя. "Здравствуй, гордый волк", сказала я ему. Он распушился, забив хвостом по земле быстрее. Эта порода была с зачатком разума, который с каждым поколением развивался. Подобных стражей защитников друиды начали выращивать примерно сотню лет назад. «Идем, Миан. Как только решим рабочие вопросы, до праздника у тебя будет время" наиграться с ними. Улыбнулся главный жрец. Я легко коснулась лба волчонка, почесала его, поправила взъерошенную шерстку и поднялась, вновь беря предложенную руку жреца. Когда волчонок недовольно поворчал на инкуба, я удивленно посмотрела сначала на него, а потом и на своего декана. Последний глядел зверенышу в глаза тем самым холодным взглядом, которым любил прошибать адептов. Меня передернуло, и я, стремясь защитить бедного волчонка, поставила ногу так, чтобы отгородить его. Магистр Ден взглянул на меня, увидел мой уверенный взгляд: "Не дам в обиду ни одно животное", после чего хмыкнул и направился вперед. Минут через пять мы пришли ко дворцу, высокому зданию, расположенному между многочисленными деревьями, некоторые из них выходили вершинами из крыши и продолжали расти дальше. Здесь растения были более плотными и даже имели шипы на стенах. Разноцветные цветы то тут, то там украшали своеобразное строение, а крышу обвивал плющ. На славу же они постарались, выращивая такой вот дворец. Я посещала старый, и этот еще не видела. Пока мы с магистром Диеном будем решать рабочие вопросы, Тебе, Альян, я поручаю устроить для Мен экскурсию. Повернулся отец к сыну, отпуская мою руку. "Да, отец", кивнул наследник. "Через час будешь ждать меня здесь", сверкнул холодной сталью глаз Инкуб. "Да, магистр Ден", слегка поклонилась я. Декан оглядел меня задумчивым взглядом, после чего махнул рукой разрешая идти. Мы с Алььяном переглянулись и направились обратно в город, где можно найти намного больше интересного, чем во дворце. Калли и его дети важно шествовали за нами. Волчата, правда, часто отвлекались, кроме белоснежного, не отстающего от меня, но мне было приятно смотреть на их баловство. Мне всегда нравилось, как живут друиды. Я даже думала переехать к ним. Но раньше не было того, кого я могла бы защищать. Сейчас же, после предложения главного жреца, я задумалась. Было бы здорово, я бы сама вырастила себе дом, могла бы в свободное время заниматься артефактами, а на работе получала бы удовольствие от общества Альяна. Разве не идеально? И отец был бы не против. Тем более, если это друиды пятой стихии, самый могущественный клан из всех. Завтра у нас будет выставка артефакторов, Надеюсь, ты успеешь на нее попасть, сказал парень. Воины в городе не сопровождали его, отправившись по своим делам. Здесь мы спокойно шли вдвоем, ни о чем не беспокоясь. Солнечный свет, который магическим образом доставал и до самой земли, несмотря на высокие многочисленные деревья, заставлял город сиять. И они никогда не променяют такие дома на постройке людей. В каменных замках, на верхних этажах, я даже чувствую себя плохо. Это элементалям воздуха наверху хорошо, а мне нет. Становится душно, и ощущение, будто воздуха почти нет. Мы так можем и задохнуться. Зато под землей утрем нос всем. Ты запомнил, что мне нравятся артефакты? удивленно спросила я. Да, ты о них так упоенно рассказывала, что не запомнить было невозможно, улыбнулся парень. Или сейчас ты их разлюбила? Нет, я посмотрела по сторонам и тихо добавила. Я стала их делать, только без лицензии это запрещено. Ого, не боишься? встревоженно посмотрел на меня Друид. Риск стоит того, улыбнулась Мы посетили рынок, и я обзавелась некоторыми вещичками, радуясь, что захватила деньги. Альян подарил мне браслет из лепестков растара, очень редкого растения. Я пыталась отговориться, но он сказал, что если не приму, то сильно оскорблю его. Пришлось эту красоту забрать с собой. Дальше мы успели зайти только в местный книжный, где я купила себе несколько книг по интересующим меня вопросам такую драгоценность тяжело найти на прилавках. В итоге час закончился, и я вместе с Алььяном, который нес мой тяжеленный рюкзак, направилась обратно к дворцу. Конечно же, все пройти спокойно просто не могло. Магистр Ден еще не вышел, и мы остались стоять около ступенек чуть в стороне, чтобы не мешать выходящему. Я стояла к входу спиной, обсуждая с Альяном Калли и его семью. Эти волчата вырастут куда больше отца с матерью и смогут перевозить своего хозяина. Еще пошел какой-то сбой, и эти пятеро не подчиняются сами. Их невозможно привязать. Они выбирают хозяина самостоятельно, непонятно по каким параметрам. Придется друидам жизни как следует потрудиться, чтобы понять, в чем дело. Кого я вижу? Раздался позади меня голос, который я ни с чьим и никогда не спутаю. Сама Миан Тайлы, любимица отца, пожаловала на мою помолвку. Не думал, что ты успеешь получить приглашение до праздника. Так вот, почему меня не было в списках. Он мне приглашение выслал, хотел, чтобы я присутствовала на его помолвке. Это очень и очень плохо. Его игры никогда до хорошего не доводили. Привет, Хартес!» — повернулась я, глядя на него с холодным пренебрежением. Когда требуется, я умею рисовать на своем лице нужные эмоции. Высокий мужчина с каштановыми короткими волосами и карими глазами пристально смотрел на меня, и его взгляд мне не нравился. Мерзкая самодовольная ухмылка которую я каждый раз хотела стереть с его лица кулаком, растянулась в довольную улыбку. Он быстро преодолел расстояние, разделяющее нас, после чего схватил меня за руку. "А ну пойдем, сестренка, поговорим", сказал он. "Не устраивай скандал и отпусти меня", ответила я. "Княжец Хартес", обратился к нему Альян. "На данный момент, как вы можете заметить, княжна Мен со мной" Мы отойдем всего на минутку. Нагло. Ничего, Альян, я сейчас приду. Вздохнула, понимая, что иначе Хартес своими орами опозорит всю нашу семью. Уверена? Прищурился друид. Да, кивнула. Хорошо, Нехотя согласился Альян. Хартес самодовольно ухмыльнулся, продолжая удерживать меня за запястье, и потащил за собой. Хотя я и не упиралась, он сжимал мою руку так сильно, что я даже морщилась от боли. Бедный отец, как он справлялся с ним все это время? Он ведь совершенно неконтролируемый, жестокий, беспринципный. Он тащил меня, пока не закончились дома. Друидов здесь не было, и Хартес грубо толкнул меня спиной к стволу дерева. Сам поставил руки по бокам, обводя меня липким взглядом не сулящим, ничего хорошего. Он привык к той Мэн, которая просила успокоиться, которая его боялась, которую спасал только замок отца. Там он не мог меня тронуть, но здесь, а здесь стояла другая Мэн, та, которая могла постоять за себя. Только вот он, кажется, еще этого не понял. Чего тебе надо, Хартес? — мрачно спросила я того же, чего и обычно", ухмыльнулся мужчина. "У тебя сегодня помолвка, а ты решил взяться за старое?" наигранно удивленно. «Старое — "Старое?" повторил он. "Ты никогда не переходила в архив". "Так поставь печать и убери мой образ из своей головы", вздохнула. "Я понимаю, что задела твою гордость, но" "Мою гордость?" прищурился брат. "Ты растоптала мои чувства". Чувство? В его же манере повторила я. А ты сказочник, Хартес. Мы смотрели друг другу в глаза. Он впервые заметил, что я больше не испытываю страха, но понял, это неправильно. Самодовольно улыбнувшись, "Я нравлюсь тебе, миен", уверенно заявил мужчина. Меня аж чуть не вырвало. Я вообще не понимаю, как это может хоть кому-то нравиться. И вот, уверенный в своем превосходстве и неотразимости Хартес, начал медленно приближаться к моим губам. Удар у меня был чёткий, била я прямо между ног, рассчитав, чтобы очень больно, но где-то производство всё-таки не пострадало. Этот урод, конечно, заслужил, но Солену расстраивать не хотелось бы, она ведь хочет детей. Элементаль земли взвыл: сгибаясь. Вторым ударом по плечу я отправила его подальше от себя. Он упал на землю, подвывая, а я самодовольно улыбнулась и показала ему неприличный жест, чтобы больше не лез. И как следует, запомнил этот урок. Ах ты, сука, заорал он и метнул в меня атакующее заклинание. За долю секунды я узнала в нем адские муки и поставила блок. Часто от этого заклинания умирали от разрыва сердца. Не выдержав боли, и он посмел направить его на меня, на меня. Какой же ты подлый, сказала я тихо, не ожидая подобного. Думал, что я ничего не умею, и отправил адские муки. Я так разозлилась, что хотела было броситься на валяющегося на земле элементаля. Кто-то перехватил меня рукой за талию и оттянул от княжича удерживая руки, чтобы не думала колдовать. Тварь, крикнула я на него, хотя мне выражаться такими словами, как княжне, явно было нельзя. "И ты еще думаешь, что я отдам тебе Солену? Ты чудовище, Хартес, и всегда им был. И если раньше я еще думала, что ты можешь измениться, то сейчас я лишу тебя и титула, и статуса". К Хартесу подбежала его свита справляясь о его состоянии, А я развернулась к удерживающему меня мужчине, чтобы отпустил. Я была уверена, что это Альян, но встретилась с остальными глазами своего декана. Он был так близко, что я даже чувствовала его дыхание на своих губах. Учитывая еще и тот факт, что я стояла на возвышении, а он чуть наклонялся, чтобы удержать меня, наши лица оказались совсем близко и на одном уровне. Хотя у промчалась прямо-таки армия мурашек. Я вспыхнула до кончиков ушей, отворачиваясь от мужчины моей мечты. Потрясающий блок вы меня поразили, сказал он мне почти на ухо. Обычно у меня не очень с блоками, когда дистанция небольшая и заклинание неожиданное, но сейчас я даже не успела понять, как уже отбила атаку. Я действовала скорее по привычке, даже не задумываясь. Не зря нас так этим мучает наш декан. "Харт", послышался тихий голос Солены. Я повернулась на звук и увидела девушку в праздничном легком платье друидов. Она стояла на некотором отдалении от остальных и выглядела сломленной. Плечи опущены, пальцы сжимают ткань платья, а слезы уже успели прочертить две влажные дорожки. Она всё видела. Ее мир рухнул, заваливая ее обломками мечтаний о любви и совместном счастье, не позволяя даже дышать нормально. Тальян, подоспевший, видимо, вместе с магистром Диеном, подошел к дочери и обнял ее за плечи, бросив на меня благодарный взгляд. И если с его точки зрения я открыла ей глаза на собственного жениха, то в своих я была виновата в ее слезах. Я испортила ей помолвку. Я все испортила. Пожалуй, придется вызвать вашего отца, холодно сказал главный жрец, с презрением глядя на Хартеза. С тобой все в порядке, Миан, уже по-доброму и с теплотой. Да, Тальян, все хорошо, ответила я, хотя на самом деле была далека даже от стандартного нормально. Нужно держаться. Нельзя при Хартезе дать слабину. Даже не глядя на него, я ощущала полный злости взгляд. Решив все таки встретиться с ним лицом к лицу, почувствовала поднимающийся в груди страх, стоило нашим взглядом пересечься. Он совсем ненормальный. Он злился не из-за разрыва помолвки, и это было видно. Он еще ни разу не взглянул на свою теперь уже бывшую невесту, продолжая следить за мной. Магистр Ден, проводите свою адептку в отведенные для вас комнаты. Думаю, ей нужно прийти в себя, сказал глава друидов пятой стихии. Да, главный жрец Тальян кивнул Инкупу и, взяв меня за руку, потащил прочь от этого места. Я бросила еще один взгляд на Солену. Она так горько плакала, что мое сердце сжалось от боли, и на глазах тоже выступили слезы. Теперь, когда Хартес меня не видел, эмоции вспыхнули с двойной силой. И хотя я все еще не хотела их показывать, мне было все труднее сдержаться. Свободной рукой я смахнула набежавшую влагу, но она все равно полилась нескончаемым потоком. Я все таки не выдержала. Я плакала вместе с девушкой, чувствуя боль предательства и острый укол вины за то, что стало причиной предшествующим событиям. И если я сейчас задыхаюсь от подобного, то ей, влюбленной молодой девушке, собирающейся связать свою жизнь с любимым мужчиной уже завтра, я и представить не могу ее боль. Больше всего мне сейчас хотелось утешить дочь жреца, как-то поддержать, исправить свою вину и дать понять, что я этого не хотела. Адепт Катаи Резко остановился инкуб, и я, и без того не особо разглядывающая дорогу, врезалась в него. Прекратите реветь. Вы успели поставить блок, так в чем проблема? Солена, она его любит, а я расстроила их брак. Шмыгнула носом, пытаясь унять желание ткнуться лбом в спину преподавателя в поисках тепла, так необходимого мне сейчас. То есть, по-вашему, лучше, если бы она узнала о его пристрастиях к вам после свадьбы? Хмыкнул декан, явно далёкий от моих переживаний. Я посмотрела на него, чувство еще и стыд за то, что мой любимый мужчина видит мои слабости. Вашей вины в произошедшем нет, чуть ли не по слогам сказал магистр Ден. И поверьте, Принцесса Солена будет вам благодарна. Но слезы все равно не желали останавливаться. Декан помянул проклятых богов и отправился дальше, продолжая тянуть меня за руку. Его пальцы были такими теплыми, что мне даже становилось жарко. Или это не из-за этого? Кто его знает. До дворца мы добрались довольно быстро. Встреченные друиды встревоженно смотрели на меня, напряженно на декана. Но не вмешивались. В итоге Инкуб проводил меня в мою комнату и закрыл за нами дверь, оставшись со мной. А ваша комната? спросила я. Напротив, ответил он. А? протянула я, не зная, как спросить, зачем он остался. Нам нужно кое-что с вами обсудить. Сел напротив меня в кресло мужчина. Что же? Спросила я, уже устроившись на небольшом диванчике. Он поднял ладонь вверх, сверкнули нити, и над пальцами зависла синяя папка. Главный жрец дал мне список друидов, подходящих по моим требованиям. Судя по тому, что вы здесь бывали, я хотел бы, чтобы вы на него взглянули, протянул мне папку Инкуб. Я взяла ее обеими руками, как принято по правилам приличия после чего открыла, чтобы внимательно прочитать. «Хоть я и была здесь всего один раз, до академии училась в маг-школе для элементалей и друидов на территории огненных элементалей и неплохо знала некоторых друидов из списка. Этих пятерых я не знаю, а из остальных самый сильный Вюн, отметила я друида с уверенными серыми глазами и длинными светло-русыми волосами, отдающими вражину. В магии жизни в нашем классе ему не было равных. Отлично. Второго я выберу лично. Забрал у меня папку мужчина. Я и не заметила, как перестала плакать. Сейчас я уже сидела спокойная. Отвлечься на рабочие вопросы было хорошей идеей. Инку поднялся и направился к выходу, но я остановила его. Спасибо, тихо сказала И я делаю это не ради вас, адепт Катаилы. Не заблуждайтесь, сказал он и ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Ничего. Зато мне и правда стало куда легче. Я улыбнулась и мой живот громко заурчал. Ну вот, я хочу есть. Каково же было мое удивление, когда через пару минут ко мне постучались и внесли огромный поднос еды. От кого не сказали. А я и не спрашивала, с удовольствием вгрызаясь в бутерброд с колбасой. Как же хорошо. Хотя помолвку и отменили по просьбе Салены, главный жрец все равно устроил праздник. Все приготовления были сделаны, так чего отменять? Да и девушка хотела забыться. Она заходила ко мне, разбудила, извинилась и поблагодарила, наказав ни в коем случае себя не винить. Она повторила слова магистра Диена про то, что лучше так, чем после свадьбы. В итоге мне посоветовали переодеться в подготовленную ей одежду и дождаться прихода Альяна. Никогда мне не понять логики друидов. И если бы такое произошло со мной, то даже понимая, что лучше узнать все до свадьбы, наверняка бы возненавидела и бывшего жениха, и девушку причину. Но Солена не испытывала ненависти ни к нему, ни ко мне. Вместе с девушкой в комнату забежал белый волчонок и напрочь отказался уходить. Он был таким милым, что я не могла не обращать на него внимания. Сначала привела себя в порядок, переоделась и даже накрасилась, а затем игралась с малышом, удивляясь его подвижности. И откуда столько энергии? Вскоре пришел Альян, успокоил насчет того, что магистр Дин разрешил мне сегодня отдыхать, после чего аккуратно крутанул, разглядывая с ног до головы. На мне было зеленое платье с выращенными маленькими светящимися цветами. Каштановые волосы с тонким черным ободком распущены и свободно спадают по плечам и спине. Без того большие зеленые глаза казались еще больше за счет подкрашенных ресниц и более пронзительными за счет цвета платья. Такая Миан восхищала его. Сейчас, глядя на себя в зеркало, я напоминала себе лесную фею, сводящую мужчин с ума своей зазывающей улыбкой. И хотя мне до такой улыбки еще тренироваться и тренироваться, была во мне сегодня их природная легкость и женственность. Миан прошептал Альян и поклонился мне. Ты прекрасна. А ты, лгунишка улыбнулась я и присела в ответном реверансе. Подхватила парня под предложенную руку, и мы направились на праздник, собираясь веселиться ночь напролёт и пить волшебный опьяняющий нектар. Сегодня я буду танцевать с наследником как с другом, и мы оба будем счастливы проводить время в обществе друг друга. Несмотря на осень, ночью было тепло. Разноцветные светящиеся растения мягким светом освещали местность. Я никогда не устану смотреть на эту красоту. Многочисленные друиды спешили на площадь, где уже начала свое выступление группа менестрелей, играющих легкую, околдовывающую волшебными нотами музыку. Все улыбались, танцевали и смеялись, даря друг другу светлые эмоции. Мы были детьми природы и умели радоваться жизни. Рядом с альяном бежал Калли, а рядом со мной белый волчонок, не пожелавший уходить спать. Ты нравишься ему, подметил наследник. «Заберешь?» Что ты? Я не могу отобрать у Калли сына, тем более мой слуга оборотень-кот, и я не думаю, что они смогут подружиться, ответила я, немного грустно улыбнувшись. Всё-таки было бы здорово взять себе столь милое, непоседливое существо. Только вот я о нем все время заботиться не смогу. Парыжи, а чэн навряд ли станет это делать. Не думаю, что это будет проблемой, а вот то, что он все равно убежит тебя искать, это точно, улыбнулся парень. Но почему? удивленно. — Я ведь даже не друидка, а элементаль земли. И что? Ты ему по душе? пожал плечами Альян и взял меня за руку, утягивая в толпу. Мы пробрались сквозь кольцо зрителей и остановились, глядя на танцующие пары. Я улыбалась, чувствуя, как музыка будоражит сердце, и оно начинает биться быстрее. Мы шагнули вперед, Альян обнял меня за талию, и мы закружились в вальсе. В танце, который заставлял сердца биться в едином такте. Мы чувствовали друг друга, смотрели в глаза и улыбались, наслаждаясь эмоциями. Вслед за вальсом начались и другие танцы. Мы сменяли партнеров и возвращались друг к другу, смеясь и чувствуя себя по-настоящему свободными. Когда уставали, отходили к бочкам с нектаром, пили его и болтали о всякой чепухе. Калли с Волчонком устроились около сцены, где их никто точно не затопчет, и мирно спали свернувшись в один большой клубок. Я с умилением поглядывала на них, вспоминая Калли совсем маленьким. Внимание, внимание, раздался усиленный магией голос. Музыка стихла, и все с интересом посмотрели на ведущего концерт белобрысова юного друида. А сейчас, к вашему удовольствию, театральное представление приезжей группы эльфов. Все закричали, встречая артистов. Эльфы! Ура! Они высшие мастера театрального искусства. То тут то-там начали появляться удобные кресла и диваны. Друиды и их гости рассаживались перед сценой, чтобы посмотреть увлекательное представление. Альян взял меня за руку и провел через неуспевшую еще рассосаться толпу к первому ряду, где один диванчик удерживался специально для него. Усевшись поудобнее, мы ждали, пока все смогут устроиться. Мельком взглянув на другие места в первом ряду, я удивленно встретилась с глазами не менее удивленного шерта. Значит, волноваться насчет отмены сегодняшней ночной встречи мне уже не нужно. Что здесь делает принц Дроу? А в спутницах у него сама Дарилая, третья дочь императора светлых эльфов. И самая известная красавица Академии стихий. Вот эта парочка. Ми, ты чего? Позвал меня, Альян. Нет-нет, ничего, ответила я, отворачиваясь от парочки эльфов. Какое мне до них дело? Сегодня отвлек меня эльф, вышедший на сцену. Наше представление будет отличаться от обычных. Мне нужен доброволец на участие в небольшом спектакле. Я постаралась слиться с диваном, чтобы меня было не видно и не слышно. Как назло, эльф посмотрел прямо мне в глаза. Я всегда действовала на ушастых весьма странно. Так что он проигнорировал тянущиеся вверх руки и указал прямо на меня. Как вас зовут? спросил он, спрыгнув вниз со сцены и подойдя ко мне. Миан Тайле, тихо выдохнула я, но мой голос Услышали все. Здравствуйте, Мен. Не хотите мне помочь? Обворожительно улыбнулся красавчик. Не имею желания, покраснела я под взглядами множества празднующих. Вы боитесь сцены? Эльф присел на корточки и взял меня за руку. Но ведь зрители будут вам помогать, не правда ли? Толпа взревела, а я тихо пожелала отправиться всем к демонам забыв о том, что каждый услышит даже мой шепот. Раздался смех, даже Альян рядом улыбнулся и подбадривающе похлопал меня по плечу. «Идемте, милая Миан, не заставляйте их ждать", промурлыкал эльф, глядя на меня своими фиалковыми глазами, как у вей. Пришлось встать и под взглядами сотни глаз на деревянных ногах подниматься на сцену. Артист посадил меня в приготовленное кресло и ободряюще улыбнулся, присаживаясь рядом на подлокотник. «Позволите узнать ваш титул?" спросил эльф, с интересом рассматривая меня. "Княжна", нехотя ответила я. Глаза Шерта и Дарилай округлились. "Я не распространялась о принадлежности к княжеской семье". Это не было тайной, но и кричать налево и направо, кто я такая, не стала. Эльф удивленно взирал на меня, затем подскочил и низко поклонился, выражая свое почтение. Я на это устало вздохнула, мысленно представляя, как я его убиваю за то, что вытащил меня сюда в центр внимания. Княжна "Книжна Миантайлы, надеюсь, вы не злитесь на меня за мою настойчивость", вежливо сказал Златовласый. — Нисколько. — соврала я. Тогда, пожалуй, начнем. И началось. Актеры разыгрывали сценки, спрашивали меня о чем нибудь и от результата моего ответа зависело дальнейшее представление. И вот влюбленный Ламиэль, надев на себя доспехи, отправился выручать свою возлюбленную Ирилай из лап грозного черного колдуна. Он шел по лесам и болотам без устали и без отдыха. Магические декорации сменялись одна другой. Иллюзии были настолько качественные, что я чувствовала, как сначала оказываюсь в лесу, затем в болоте, затем в пустыне и так дальше. Преодолев многие испытания, юный Ламиэль остановился возле высоких мрачных ворот и принялся с силой стучать в них требуя вернуть его возлюбленную. Что же мне делать, царица судьбы, ворваться с боем или обождать? вопросил он. Ну да, царица судьбы здесь я, пришлось отвечать. «Вперед!» — разрешила эльфу. Он несколько раз ударил по кованым воротам, после чего они со скрипом открылись, являя народу кладбище от обычной иллюзии мне становилось безумно страшно. Я сглотнула, пытаясь прийти в себя. В такие моменты я пыталась сосредоточиться на чем то Вот и сейчас стала рассматривать лестницу, стараясь не потерять ее очертания. Но в глазах начало темнеть, дышать было тяжело, а в ушах загудело. В какой-то миг, когда я поняла, что больше не выдержу и потеряю сознание прямо на сцене, Перед сотней зрителей меня коснулись чьи-то теплые руки. «Княжна переутомилась, и ей требуется отдых. Надеюсь, Ламиэль справится и без нее», — холодно сказал голос с легкой вибрацией. И когда я почувствовала, как меня подхватили на руки, сознание подло меня покинуло, оставляя неведомому спасителю самому разбираться с последствиями. Мне снились кошмары. Я пыталась убежать, но не могла. Передвигая ногами со всей возможной скоростью, я понимала, что остаюсь на том же месте. Это было страшно. На кладбище позади меня поднимались трупы и с глухим ревом направлялись ко мне. Как бы я не хотела, но сейчас не могла упасть в обморок. И вот, когда один из них почти и настиг меня, я закричала. Проснулась от того, что меня кто-то очень активно тряс за плечи. В холодном поту, волосы прилипли к лицу и шее, одежду будет сложно отодрать от тела, а руки и ноги болели от перенапряжения. Что произошло? Это просто сон? Просто сон. Я не видела в темноте как и обычный человек, поэтому не могла рассмотреть того, кто так активно пытался меня разбудить. Да и мне было неважно, я лишь сглотнула и тихо сказала: "Спасибо". "Вы меня поражаете", ответил холодный, пронзающий мое сердце с каждым разом голос. Я в одной ночнушке, в которую понятия не имею, кто меня переодел, после обморока на сцене полулежала, полусидела перед моим деканом, о котором мечтала по ночам. И судя по тому, как накоренилась кровать в сторону, он сидел рядом. Я покраснела, пряча лицо в ладонях. В отличие от меня, Инкуб в темноте видел очень хорошо. Я не думал, что все настолько плохо. Адепт Катайлы, тише обычного, сказал он, но в абсолютной тишине голос все равно прозвучал громом. Ничего не могу с собой поделать, так же тихо ответила я. Мне было стыдно за произошедшее за себя сейчас. За мои чувства, которые просто пылали во мне, хотелось коснуться его лица, прижаться к его губам своими губами, пересесть к нему на колени, быть ближе, ну или хотя бы почувствовать его прикосновение. Я опустила одну руку и наткнулась на что-то пушистое. Ой, что это? удивленно. — Ваш новый пес! — хмыкнул Инкуб. Это волк, а не пес! — возразила я. Волки не имеют свойства кому-то служить, поднялся мужчина. Примите душу и ложитесь спать. Сейчас глухая ночь, праздник уже закончился. После этих слов он вышел. Я слышала, как закрылась дверь, и только после этого встала и зажгла светлячок. На кровати лежал белый волчонок и забавно сопел во сне. Я аккуратно погладила его, стараясь не разбудить. Такой маленький Такой хорошенький. Улыбнувшись, направилась в ванную, чтобы отлежаться там и прийти в себя. Наполнив емкость горячей водой, поставила экран блокировки, сняла одежду и опустилась в воду. Пальцы все еще дрожали, а перед глазами то и дело возникало кладбище. Это ведь была всего лишь иллюзия, но мне хватило и этого. Я опять упала в обморок. И правда, какой из меня может быть щитовик? Зря магистр Тайшан жалел меня и ставил удовлетворительные баллы по некромагии. Меня следовало исключить еще в начале. Я долгое время парилась, размышляя над своей бесполезностью. Каждый раз, как я теряла сознание, мне хотелось бросить учебу. Разве я не бесполезна? Вот и сейчас припоминала слова магистра Гренда о том, какая я бестолочь и неумеха, И думала: а может он прав? И если за этот год не смогу себя перебороть, закончу академию, но работать по специальности не буду. Кому нужен такой щит? Тщательно помывшись и вымыв волосы, я поняла, что одежду взять с собой забыла. В итоге завернулась в полотенце и вышла в комнату так. Все равно никого нет. Ой, сказал кто-то в углу. Я выставила щиты раньше, чем успела что-то понять, вцепившись в полотенце, медленно перевела взгляд на своего ночного посетителя. Шерт собственной персоной сидел на кресле и пялился на мои ноги. Да, большого полотенца не было. Шерт, демоны тебя раздири! заорала на него, прежде поставив впол тишины. — Ты в своем уме? Заявляться к девушке ночью? Ты не ответила на стук. Поднял руки в жесте сдаюсь, дроу. Может, я спала? Ночь на дворе, рявкнула. Парень оглядел меня с ног до головы, особенно задержавшись в районе бедер, после чего сглотнул и даже покраснел. Ты о чем там подумал? морда извращенная?» — разозлилась я. Прости, пожалуйста, завтра поговорим сказал он и вылетел вон. Я подошла к двери, выглянула, чтобы удостовериться, что он ушел, и встретилась взглядом с Инкубом, стоявшим в дверях своих комнат напротив в одних штанах, скрестив руки на груди и оперевшись плечом о косяк. Когда я поняла, что он подумал не о том, "Магистр Ден, это не то, что вы поправьте полотенце, а деэдт катайлы", хмыкнул он. Мужчина тоже оглядел меня с ног до головы, но оценивал скорее как торговец рыбу. Меня это даже обидело. Когда твой любимый на тебя так смотрит, это очень-очень и очень неприятно. Извините, тихо сказала я и закрыла дверь, облокачиваясь на нее спиной. Что он теперь обо мне подумает? Настроение окончательно упало. За последние несколько часов Моя жизнь умудрилась такое отчебучить, что я даже удивляться устала. Проснулся волчонок и подбежал ко мне, активно отбивая ритм хвостом опол. Я опустилась перед ним и начала легонько почесывать за ушком, слегка улыбаясь. Его серые глазки преданно заглядывали в мои зеленые, и казалось, что он безмерно меня любит. Интересно, для магистра Диена я также со стороны выгляжу Давай тебя как-нибудь — спросила его я. Волчонок поднял лапу и опустил, будто соглашаясь. Я задумалась. Нужно дать ему красивое имя, чтобы он гордился им, но в то же время не слишком милое. Он ведь вырастет настоящим волком. Картер, прошептала я. Волчонок опять поднял лапу и несколько раз стукнул ею по полу. Кажется, ему нравится, и мне тоже. Ну что, Картер, ты уже выспался? Не хочешь прогуляться? Почесала я его за ушком. А то эта комната меня душит. Я поднялась и направилась к шкафу, куда были убраны многочисленные пакеты с моими покупками. Выбрав коричневые облегающие штаны и длинную белую тунику, я переоделась. Нашла пояс косичку и повязала его на талию. На ноги надела балетки. В которых обычно выступали танцоры. С недавних пор они вошли в моду и в повседневной жизни. Мокрые волосы оставила свободно спадать по спине и плечам, лишь завязала через лоб ремешок для красоты. Ну как я тебе, покрутилась перед волчонком. Он даже тявкнул несколько раз, и мне пришлось приложить палец к губам, намекая на то, что шуметь нельзя. Ой, будет же чен ревновать сказала я, глядя на Картера. "Ну ничего, он тебя тоже полюбит. Идем?» Я тихо прошмыгнула в коридор, некоторое время смотрела на дверь напротив, думая о том, чем сейчас занимается Инкуб, после чего отправилась к выходу. Хотя праздник официально закончился, это не мешало молодежи устраивать свою музыку и танцы. Проходя мимо флиртующих парочек, рассказывающих анекдоты друзей и обсуждающих парней и девушек, Я искала Альяна. Ну, не верила я, что он уже спит. По-любому где-нибудь со своими друзьями отдыхает. Сначала посмотрю, не буду ли ему мешать, а потом, может, присоединюсь. Как на зло друида нигде не было видно. Я заметила пару знакомых лиц, наверное, в маг-школе как-то видела, младшую сестру Альяна и несколько элементалей земли. В лицо последних я не знала Но вежливо кивнула им приветствуя. Мы со своими всегда здороваемся, даже если не знакомы. Они помахали мне в ответ. Спать уже не хотелось. Я отошла к одному из деревьев и села на корень, образующий что-то вроде небольшой скамейки. Картер лег мне в ноги и стал рассматривать гуляющих, с любопытством отвлекаясь на те места, где особенно громко. Неподалеку играла музыка и звучал громкий смех. Я с улыбкой смотрела на отдыхающий народ и сама заряжалась их энергией. В ближайший год я на такие мероприятия попаду только если чудом, как сегодня. А жаль. Раньше мы любили большой компанией с размахом отмечать праздники. Не спится вам, адепт Катайлы, раздался рядом голос. Я вздрогнула, когда рядом со мной опустился внутрь. Он был одет в легкий черный костюм, глаза все так же холодно смотрели на мир, а губы сжимались в тонкую полоску. Вот глядя на него, мне казалось, что он не чувствует этой атмосферы. Нет, магистр Ден. Я покраснела, как и всегда при виде него, и вновь повернулась гуляющим. Вам тоже? Ставил щиты по просьбе главного жреца, ответил мужчина. Корень был не таким длинным, и мы сидели вплотную. Касаться преподавателя, пусть даже так, было очень волнующе. На миг я смогла даже представить, будто мы не декан и адептка, а просто отдыхающая пара. Не думаю, что такое возможно. Он, наверное, спит и видит, когда я уже выпущусь и уеду. Хотя, скорее, ему вообще плевать. Вам не нравятся праздники? спросила я, осмелев. Я бы не сказал, задумчиво проговорил он. Важна компания. Ну да. Я-то явно для компании не подхожу. Интересно, у него вообще друзья есть? Магистр Лотос, наверное. А еще? Или она его пара. Настроение немного ухудшилось. Я переплела собственные пальцы и начала одним постукивать по тыльной стороне ладони. Нервы, нервы. Вы бы, наверное, предпочли сейчас быть в академии, сказала я. Здесь неплохо, нехотя ответил мужчина. Но слишком непривычно. Непривычно? Посмотрела на него, смутилась и опять отвернулась. Я привык к более Декан выдержал паузу, традиционным праздником». Это он про балы аристократов. Ну да, у них там куда иначе. Здесь тоже танцуют, Но нет, ни того же лоска, ни той же напыщенности, зато есть самые яркие эмоции и ощущение радости и свободы. Вы отказались от курсов ментальной магии, и я прав? спросил Инкуб. Да, ведь это необязательный предмет, кивнула. Да и можно для этого использовать артефакты, «Опрометчивое решение, все тем же безразличным тоном. у тебя забыла спросить, Опять они лезут с этой ментальной магией. Меня отец в свое время достал с этим так, что я из принципа вычеркнула этот предмет из списка, заменив другим. Вместо ментальной магии выбрала углубленный курс по ядам. По мне куда важнее и интереснее. Артефакт от отравления не спасет. Я так не думаю, нахмурилась. Вот как подначивал меня декан. И что же думаете вы? От менталиста может спасти артефакт, но от яда он уже не поможет, хмыкнула. И насчет магии инкубов вы также думаете, насмешливо. Я разозлилась. Да, я в него влюбилась. Да, он это прекрасно видит. Но зачем надо мной еще и насмехаться? Я что, лезу или любовными посланиями его закидываю? Пытаюсь просто спокойно доучиться. Так же с вызовом. И какой же артефакт вам поможет? спросил декан, вытягивая свои длинные ноги вперед. Я задумалась. Вообще-то я о таких не слышала. Разве магию инкубов можно считать ментальной? От воздействия защиты есть, но от их способностей к прочтению любовных чувств, не думаю. Вам его что, принести? Волчонок в моих ногах заворчал на мужчину, чувствуя мое раздражение. Я погладила его, успокаивая, и он нехотя утих. Какой интересный выбор хозяина, посмотрел на Картера Инкуб. Да, я бы хотел его увидеть. Вот и увидите. Жду не дождусь. Нужно будет сама сделаю. Я что, не артефактор? Да, самоучка, но все же Правда, сначала надо выучить обычные способы блокирования их способностей и только потом закреплять их в предмет. В библиотеке найду. Придется по ночам работать, но это того стоит. Нужно утереть нос этому Я гневно посмотрела на декана. Его глаза, отражающие огни праздника, были такими притягательными, такими Мой запал стих, а желание коснуться его щеки, поцеловать его, стать ближе загорелась с новой силой. Я тихо простонала и отвернулась. Вы как открытая книга, Холодно. А вы как пожухлый том, сказала я раньше, чем подумала. Пожухлый? Пауза, заставляющая меня осознать собственные слова. Том, значит. Я испуганно посмотрела на магистра Диена и встретила его гневный взгляд. Кажись, разозлила Но я не хотела, оно само вырвалось. И какие же эмоции этот пожухлый том вызывает у вас? Зло. У меня нервно дернулся глаз. Ой, зря я это сказала. Ой, как зря. Он же теперь мне мстить будет. Я я просто начала было. Смело с вашей стороны сказать мне это прямо в лицо, ответил мужчина. Последствия, надеюсь, вы встретите. Так же смело. Он поднялся и посмотрел на меня со своего высокого роста. Я почувствовала себя букашкой, посягнувшей на трон самого бога. Сейчас раздавит и не заметит. сердце ушло в пятки не от любовной лихорадки, а от банального страха. Что со мной будет? Идемте, адепт Катайлы", приказным тоном. Я нехотя поднялась. Волчонок слез с моей ступни и отошёл в сторону, готовый всюду следовать за мной. Магистр Ден ухмыльнулся той самой своей непредвещающей ничего хорошего ухмылкой, после чего направился вперед через толпу. Я шла позади него, мысленно ругая себя так, что если бы кто услышал, подумал бы, что я портовый грузчик. Где я была, когда боги мозги раздавали? В очереди за глупостью стояла. Каково же было мое удивление, когда декан привел меня к площадке, где танцевали многочисленные пары под музыку местных друидов-музыкантов. Они играли не за деньги, а для удовольствия, продолжение официальной часть праздника. Магистр Ден развернулся ко мне и протянул руку ладонью вверх. Это что, приглашение на танец? Глаз опять нервно дернулся. Деваться было некуда. Не могла же я отказать магистру Диену. Его теплые пальцы цепко обхватили мою руку. Это было не нежное касание, а жесткая хватка разозленного инкуба. Он провел меня ближе к танцующим, реще, чем нужно, притянул к себе, обняв за талию, после чего мы вступили в общий круг. И вот мужчина моего сердца прижимал меня к себе смотрел мне в глаза и танцевал со мной. Казалось бы, я могла об этом только мечтать и должна радоваться, если бы ни одно но. Он был зол и скорее пугал меня своим поведением. Я не могла наслаждаться ситуацией и разрывалась от противоречивых чувств. В одно время я с ним, вместе, так близко, эмоции на грани, хочется кричать о своих чувствах, прижиматься к нему ближе и чувствовать его руки на своем теле. В другое такое ощущение, что он меня сейчас убьет? или задушит, или взглядом доведет до инфаркта. Желание и страх. Невероятный коктейль. Вальс сменился танго. Я хотела было вырваться и уйти, но мужчина опять резко притянул меня к себе. Танец страсти мы танцевали куда чувственнее, чем другие. Только у нас он был больше похож на игру в кошки-мышки. Где я мелкий грызун, а декан большой по сравнению со мной и опасный хищник. В любой момент он мог меня отпустить, и я упаду. Неплохо для пожухлого тома, как считаете? Ледяной тон, замораживающий мою смелость, еще больше. «Д-да», Да, ответила я. Голос дрожал. Прозвучали последние ноты, и мы застыли. Я наклонённая практически к земле, и он, легко удерживающий мое успевшее разгорячиться тело. Медленно подняв меня, мужчина пристально вгляделся в мои перепуганные, но при этом полное восхищение, которое я хотела скрыть, но не смогла, глаза, после чего отвел к зрителям. А теперь, адептка Тайла, вы идете спать, приказал инкуб. Да, магистр Ден. Я поклонилась и поспешила сбежать. Мне тут-то было. Он со своими длинными ногами от меня не отставал, а я еще и делала скидку на успевшего устать волчонка. В итоге у комнаты я замешкалась, поднимая письмо, подложенное под мою дверь. Полагаю, еще один поклонник, все тот же вибрирующий голос магистра Диана. Весьма неплохо, учитывая тот момент, что открытая книга отдала свое сердце пожухлому тому. Дверь за ним в его комнату закрылась, а я осталась стоять в коридоре, пунцовая от стыда. Мог хотя бы и не заявлять прямо мне в лицо, что все знает. И так понятно. С трудом открыв дверь и пропустив вперед Картера, я первым делом прошла в ванную, умылась холодной водой и прямо так завалилась на кровать, чувствуя себя какой-то растоптанной. Ну я тебе еще покажу, самодовольный инкуб. И если я в тебя влюбилась без памяти, это еще ничего не значит.